книга 2 глава 1 между сцилой и харибдой в январе смеркается рано улицы были уже погружены во мрак когда гренгуар вышел из дворца наступившая темнота была ему по душе он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улочки чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в жилище, которое занимал на Складской улице против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал на вознаграждение за свою эпиталаму уплатить метру Гийому Дусиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за 6 месяцев, что составляло 12 парижских СУ, то есть ровно в 12 раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку. Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая о том, где бы ему выбрать место для ночлега, а в его распоряжении были все мостовые Парижа, Он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта. Он возблагодарил провидение, не спаславшее ему столь счастливую мысль, Но, намереваясь пересечь дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Сите, где вьются эти древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами — бочарная, старая суконная, башмачная, еврейская и прочие, он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из дворца правосудия, и с оглушительными криками, с пылающими факелами — под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу такой горечью, что все напоминавшее дневное празднество раздражало его и заставляло кровоточить его рану. Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами. К черту все потешные огни, пробормотал поэт и повернул к мосту менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля Дофина и Маргариты Фландерской, и шесть маленьких флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Бажо, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского, и уж не знаю кто. Все это было освещено факелами. Толпа была в восторге. Мекки-счастливец, этот художник Жан Фурбо, подумал, тяжело вздохнув Грангуар, и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная, для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Оказалось, что это был пучок ветвей майского деревца, который по случаю торжественного дня накануне утром судейские песцы положили у дверей председателя судебной палаты. Грангуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму, И пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Сите и некоторое время созерцал островок Коровий Перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота. — Счастливый паромщик, — подумал Грангуар, — ты не грязишь о славе, и ты не пишешь эпиталам. Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских? Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужках. А я, поэт, освистан. Я дрожу от холода. Я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик. Мой взор отдыхает, покоясь, на твоей хижине. Она заставляет меня забыть о Париже. Треск большой двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, пробудил его от лирического экстаза. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями. От взрыва петарды мороз пробежал по коже грангуара. — Проклятый праздник! — воскликнул он. — Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика? Взглянув на катившуюся у его ног сену, он почувствовал страшное искушение. «О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!» И он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, так не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь? «По крайней мере, — подумал он, — Мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы обогреться. Я смогу поужинать несколькими крохами от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, которые выставлены для народа в городском буфете.